Часть вторая. Глава 45 пятая. Синдер. Едва я услышал вдалеке голоса, быстро ссадил штопку с плеч, подхватил подмышку и пронёс так последние пару метров. А то чахло ревнивая очень оказалась. Лучше не будить лихо зря Но гномка от возмущения принялась брукаться, как коза. Не поняла глупое, что я её от драки с моей драконицей спасаю. Так что Эслану я её спихнул, не скрывая облегчения. И предупредил, «Это племянница короля, так что ты все эти ваши культурные расшаркивания не забудь проделать, а то она после общения со мной помялась слегка». Ну и потом мне не до штопки стало. Я по поганке своей уже соскучиться успел. Да еще Затха переживал, а он, как назло, таскался где-то еще полчаса точно. Потом объявился. Морда каменная, глаза как плошки по сторонам не смотрит. Я сначала решил, что дурмана какого-то принять успел, только неясно, где нашел но потом он возьми и ляпни». «Может, то, что мы драконицу разбудили, разрушит наш мир?» И тут меня прямо за живое проняло. Устал я уже от их пророчеств, спасу нет, так что подошёл, взял за рубашку, тряханул как следует и уточнил. «Чего у нас теперь? Вместо бескрылого дракона разбуженный? И когда успели-то?» Хотя я и так догадался, когда. Вот ведь не так уж и долго без присмотра были, а успели наткнуться на кого-то. Не переживай, проморгается и успокоится. Я вот, когда разбуженный, тоже злой, а когда голодный, прямо чудовище, и ничего. Стою вот с серьёзной рожей, всё это им выговариваю, а Чахло вдруг как рассмеётся и давай хихикать на всю пещеру. Чудовище, чудовище, и голодные, и невыспанные, куда до тебя, матери, прародительницы? Смотрю, Тха тоже вроде бы отпустил немного, заулыбался. Только взгляд всё равно напуганный какой-то. Не такой взгляд должен быть у героя, который только что первую битву отстоял и ещё пленного с собой притащил. Поэтому я принялся рассказывать, какие мы крутые, как всем дали, и я, и Тха, и какие рожи у гномов были, особенно у короля их тупоголового. И что вот пленную притащили, племянницу королевскую, будет у нас жить, чтобы старик уму-разуму набрался». И тут штопку разобрало. Точно зараза какая-то здесь в воздухе витает, дурманная. То баба как баба была, а после моих слов давай гоготать. Стоит за живот от смеха, держится и говорить внятно не может, только постанывает что-то неразборчиво Ну, я пусть не с первого раза, а сообразил, что она нам сказать хочет. «Дядя только счастлив будет, что меня выкрали. Мужа искать не надо, приданное мужу отдавать не надо, позориться за меня не надо». «А чего за тебя позориться-то?» — уточнил я опасливо. «Вот так выкрадешь другу бабу, а она, может, того, больная чем-нибудь, или ещё беда какая-то, или просто дурная, хотя штопка вроде нормальная. Ну, может, оно не сразу заметно делается?» «А я с топором играть больше люблю, чем рубахи вышивать. Всё детство ножи метать училась, вместо того, чтобы пироги печь». «Зачем принцессе пироги печь?» Тут уж чахла растерялась, влезла. Меня так и тянуло ляпнуть, чтоб мужа кормить, но промолчал, с трудомно промолчал потому что штопка за меня так и ответила. «Мужа иногда баловать». А я внезапно заметил, как Тариен на гномку стал поглядывать, с интересом, после того, как про ножи услышал. Ну, я её, конечно, Эслан утащил, но если тёмному приглянётся, то же дело. Потом, значит, ещё одну гномку где-нибудь найду. Кааризм. Я только более-менее успокоилась и отдышалась, но тут Синдер встал, отряхнулся и объявил. «Значит, надо опять гномом топать, раз мы им, считай, доброе дело сделали, чтоб Бекки украв. Кого там брать-то надо?» Хорошо все остальные мужчины его не поддержали. Я даже влезать переубеждать не стала, потому что знала — бесполезно. Вот когда он такой спокойный, уверенный... «Значит, всё, решила и отговаривать бессмысленно, разве что какие-то причины умные огласить». А у меня в голове только одна причина была. «Не смею уходить, я с ума сойду, пока тебя дождусь». «Глупая причина, женская, а не королевская». «Потому что рассуждал ты, Синдер, правильно. С королевской точки зрения правильно. Врага лучше проучить заранее, чтобы чувствовал твою силу и уверенность. Казни для устрашения не зря придуманы». Лучше убить одного-двух зачинщиков и остановить восстание, запугать правителей соседних стран и предупредить войну. Синдер мыслил как король, я... Я хотела повиснуть у него на шее и никуда не отпускать, потому что для меня он был важнее всех. И если он не вернётся... Если он не вернётся, королевство мне уже будет не нужно. Как можно было успеть влюбиться настолько сильно? Когда именно это случилось? Что мне теперь с этим делать? «Зелёненький, вы с Тхарисом Шорохову дворце навели, этого на первое время хватит. И чтобы там Хагрильд о своей племяннице не думал, вы у него из-под носа её выкрали. Все это видели. И остальным королям гном его хребта об этом донесут, да ещё и приукрасят. Так что, как бы на самом деле Хагрильд к этой милой девушке не относился, а какие-то действия по её спасению ему придётся изобразить или на нас напасть, или её отбить, или попытаться договориться, или поискать союзника среди наших врагов. Но что-то точно нужно будет сделать, иначе его свои же за труса примут. Приятный голос из Линтея действовал умиротворяюще сам по себе, но он и говорил очень правильные вещи, перечислял ровно те причины, которые я сама понимала, но не смогла сформулировать и озвучить. И я предлагаю Валить отсюда, как можно скорее, пока нас не вычислили или гномы, или илитиири, или ещё какие-нибудь не очень дружественно настроенные подземные жители. Синдр. Предложение валить в целом было самое верное. Гномам надавать мы всегда успеем. Главное — Тхау говорить и... Меня прям скрутило, но по-другому быстро от их звезды до этого хребта не добраться никак. Только на драконах. Так что придётся мне ещё раз с Гаадом пересечься. Не надхажем, мне летать. Вряд ли он на себя седло наденет. Да и Гаа я как-то больше доверяю. Привык уже. Точно, засиделись мы тут. Поддержал я Эслана и покосился на Алрана с его дружками. Этим-то сейчас из подземелья выходить на солнышко опасно. Мы сами доберёмся до звезды. Кивнул мне второй кровосос, Урлен. Тут не